Глава 14. На этот раз члены оргбюро не обрядились к разочарованию Грайса в театральные костюмы. Хотя они с Вартом опоздали, потому что взять штурмом автобус на лондонском мосту в часы пик было не так-то просто, собрание еще не началось. Гранд Пейнтон, Ардах и прочие оргбюрошники сидели на сцене, как манекены, скрестив под стульями ноги, сложив на груди руки. Ни тебе пьесы в руках, ни наклеенных бакенбардов. Они больше напоминали какой-нибудь общественный трибунал, чем группу актеров. Один стул на сцене пустовал. Пам еще не пришла. «Вы не сомневайтесь, когда надо, она стала явиться, уверил Грайса в переполненном автобусе Варт. «А, по-моему, стоило ее подождать, озабоченно», — озабоченно проговорил Грайс. Я думаю, она бы ничего на собрании не сказала». На собрании то плевать, а нужно, чтобы она начальству своему не донесла. Да как они заставят ее молчать, что они собираются с ней сделать? Но втолкуют по-серьезному, чтоб язык не распускала и все дела. Они ей так втолкуют, что она, стало навеки вечной, про типографию забудет. А если не забудет? У нашего ферьера забудет, будьте уверены. Он о случь его хочешь втолкует. У него дар втолковывать у нашего ферьера. Он ей скажет, «Забудьте-ка вы, милочка, чего вы тут видели. А мы, сталоть, забудем, чего нам про вас известно. Идет, и она язычок-то как миленькой прикусит. Уж вы мне поверьте». Грайс не сумел бы сейчас определить своего отношения к Пам. Она вроде бы оскорбила его в лучших чувствах, но ему как-то смутно представлялись лучшие чувства. Он ей был не нужен, это ясно. Она, небось, даже и под ним притворялась, даром что завывала на весь Грейн-Ярд. Ей, небось, просто хотелось, чтобы он до поры до времени молчал, пока она сама не доложит обо всем, кому надо. И, однако, его опыт, очень, правда, скромный, общение с женщинами говорил ему, что так искусно притворяться невозможно. Она проводила с ним время не только ради своего шпионства, как утверждали форьеры Варт, но ради него самого просто потому, что он ей нравился, если, конечно, не была просто потаскухой. Да почему вы так уверены? Есть у вас какие-нибудь серьезные доказательства? Ясное дело, есть. Вы вот поспрашивайте хоть мамашу Рашман. Не успела она сказать, что сматывается из Альбиона, это вцепилось в нее, ну, ровно клещ. Нет, вы скажите, почему вы увольняетесь? Да потому что замуж выхожу. Почему же еще? А почему не хотите вернуться после медового месяца? Да потому что я сыта треклятым альбионом по горло. Как это сыта по горло? Может, вы до чего-нибудь докопались? Ни до чего я не докопалась. Просто сыта по горло. Нет уж, вы скажите, до чего вы докопались? Ни до чего я не докопалась. Я не копаюсь в дерьме. Вот и видно, что докопались. Иначе зачем бы вам увольняться с такой легкой службы? Да за тем, что мне эта служба обрыдла хуже горькой редьки. И все-таки вы, наверное, до чего-то докопались. Ну, скажите откровенно, до чего вы докопались? Короче, пристала, как треклятый репей, а потом еще Рона Сидза своего хахаля на нее напустила. Хотелось бы мне узнать, что у них за хаханьки, — с горечью подумал Грайс. Ему очень захотелось выяснить, не было ли у них своего гнезда из картонных коробок. Стал зудеть ровно слепень. Почему вы увольняетесь? Потому что выхожу замуж, а вот миссис Фосс, например, тоже замужем и все-таки работает. В общем, они донимали ее, пока она не послала их куда подальше. А ведь правильно припомнил Грайс. Памы Ситц очень странно переглядывались, когда в лакомщике зашел разговор об увольнении миссис Рашман. Он так и не понял тогда, почему, собственно, они взволновались. Ну и что же это доказывает? Да то самое стало и доказывает, чего ей вроде боятся. А она наложила, стало, полные портки от страха, что мамаша Рашман наймется куда-нибудь на другую работу и начнет рассказывать про их треклятый Альбион. «Но это ведь только домыслы, только догадки, — поправился Грайс, не зная, поймет ли Вард слово «домыслы». «Были догадки, пока я ее не выследил». «Выследили?» «Во-во, бегал за ней, как растреклятая собачонка, и знаете, куда она раз поперлась после работы? А не знаете, так я вам скажу. На Уайт-Холл, где все эти расстреклятые правительственные конторы». Так она же, наверное, просто отправилась к своему мужу. Он работает в комитете по надзору за окружающей средой. Это она вам поет, что он у нее там работает. А он даже и не на этой улице работает. Он ошивается в той самой правительственной конторе, куда она бегает на нас всех доносить. Я и туда за ней ходил и торчал там полный час, а она, стала докладывала про альбионскую трупу, или черт ее знает про чего еще. «Да как вы могли узнать, о чем она докладывала? И в какое вы ходили за ней учреждение?» «Так у него и названия-то нет. Контора номер такой-то, вот и весь сказ». «А откуда вы знаете, что это правительственное учреждение?» «Откуда?» — с торжеством переспросил Вард. «Оттуда, что оно на Даунинг-стрит. А если там есть какие-нибудь другие эти учреждения?» то я стал главный китайский император. Три одноруких швейцары, словно бы чудом перенесенные сюда из типографии, настолько все они были неразличимы, рассматривали, как обычно их членские билеты, целую вечность. И Сидс опять стоял на часах за дверью залы. Пока Вард, не желая садиться в указанное Сидзом кресло, объяснял ему, что он, дескать, билетерша позорная, а никакой не начальник, и пусть, мол, не командует кому где сидеть, Грайс молча разглядывал собравшихся. Он сразу же заметил нескольких, как он решил, завсегдатаев. Джорджа Формби, Фреда Астера, радезийского премьер-министра и псевдосержанта из учебного лагеря времен его армейской службы. Вард все-таки переспорил Сидзе и сказал Грайсу, что им лучше сесть в заднем ряду. Улыбкой извинившись перед Сиздом за своего сварливого спутника, Грайс отправился с Вартом к последним рядам и по дороге увидел двух новичков. Клерка из отдела питания, похожего на Джека Леммана, и еще одного, тоже вроде бы смутно ему знакомого. Стало быть, он все же убедил непреклонного Джека Леммана, когда они беседовали в лакомщике, с удовлетворением подумал Грайс. Но второго новичка... Человека с Багровым словно бы от злости лицом, он сначала никак не мог распознать. Ему только было ясно, что ни на кого из артистов или политиков тот не похож. Он принялся обшаривать картотеку своей памяти, и когда Грант Пейтон объявил собрание открытым, неожиданно вспомнил. Но, конечно же, если б новичок надел шапочку шеф-повара, Грайс моментально бы его узнал. Вот что значит привычная одежды или, если взять шире, привычная обстановка. Рядом с Джеком Лемоном сидел суровый начальник отдела питания Люк, Именно благодаря казусу с его фамилией Джек Лемон и поддался на уговоры Грайса. Стало быть, Грайс уговорил Джека Лемона, а тот уж убедил своего начальника. Воистину, однажды сказанное слово вечно творит деяние. Гранд Пейтон бормотал тем временем что-то не очень внятное. «Бесподготовленный должным образом повестки дня, ввиду экстренности настоящего собрания, говорила, точнее мямлил он, выглядел он, как показалось Грайсу, очень возбужденным или, пожалуй, до крайности взбудораженным. Внезапно открывшиеся обстоятельства организационное бюро собрать намеченного дня...» «Не слышно!» — со смаком рявкнул Варт, приставив рупором ладони к рту, как уличный торговец, которым он, возможно, в молодости и был. Грант Пейтон взглянул на Барта и попытался взять себя в руки. Он заговорил чуть громче и более внятно. «Ввиду внезапно открывшихся обстоятельств было решено созвать общее собрание комитета установления истины», — повторил Грант Пейтон не дожидая заранее намеченного дня. «Факты, коротко говоря, — мог бы сказать и не коротко, — подумал Грайс, — таковы. За истекшие сутки один из членов нашего комитета сделал два открытия, чреватые самыми серьезными последствиями и для нас, и для всего нашего Треста. Во-первых, было установлено, что делами Треста занимается правительство». На тайном совете директоров присутствовал не кто-нибудь, а министр. Но задние ряды по-прежнему почти ничего не слышали, и в зале поднялся разноголосый гул. Из первых рядов доносились возбужденные восклицания, а любители, сидящие сзади, недовольно выкрикивали «Громче! Повторите громче, господин председатель!». Гранд Пейтон попытался говорить громче, однако восклицания тех, кто сидел впереди, окончательно заглушили его голос. Тогда командование взял на себя Ардых и через несколько минут восстановил относительную тишину. «Благодарю вас, мистер Ардых. И во-вторых... Да помолчите же хоть минуту, господа. И во-вторых, было обнаружено, что существует фирма. Она называется «Объединение-экспорт». До мельчайших подробностей похожая на Альбион. Можно сказать, что эта фирма... Точная копия нашего Альбиона. Вот-вот, чертовски характерно, — с досадой подумал Грайс. Мало того, что он скрыл имя автора этих важнейших открытий, он даже не сумел как следует о них рассказать, а половина зала его и вообще не слышала. Грайс отчаянно жалел, что открылся ПАМ. он то изложил бы все с должным драматизмом, его бы слушали разинув рот, как сиц на прошлом собрании. В свете новых данных, упрямо продолжал Грант Пейтон, когда Ардах еще раз навел тишину, организационному бюро было поручено... Это про что же он толкует? «Было поручено», — пробормотал Вард. «Кто им всталось поручал?» «Черт их знает», — буркнул Грайс, мысленно ругая себя за преждевременную трепотню. «Жуткий, по-моему, председатель». «Созвать последнее общее собрание Комитета установления истины или Альбионской труппы. И теперь, без дальнейших проволочек, чтобы не держать вас всех в неведении дольше, чем нужно, разрешите представить вам...» Вот тена. Он стал и сказал «последнее собрание». Вроде бы так. Как это стало последнее? Из-за буркотни Варта грайс не расслышал, кого... Грант Пейтон хотел представить собранию без дальнейших проволочек. Ему показалось, правда, что прозвучала фамилия Лукас, но этого не могло быть. И только когда начальник отдела служащих поднялся на сцену, он понял, что так оно и было. В зале на мгновение поднялся неистовый шум. И тут же утих. «Было бы, наверное, слышно, если бы кто-нибудь уронил иголку», — подумал Грайс. Лукас церемонно поклонился Гранд Пейтону и дал ему понять, что он может сесть. Потом подошел к краю сцены и шутливо подул сложенные горстью ладони, словно бы пробуя воображаемый микрофон. Наконец Лукас заговорил. «Не вижу удивления, господа!» — воскликнул он. Никто не засмеялся, никто не сказал ни слова. Лукас, однако, без всякого смущения смотрел в зал. Он держался непринужденно, вот как определил его поведение Грайс, когда ему удалось собраться с мыслями. И выступать перед публикой он, конечно, умел. Леди и джентльмены, однажды прославленного на весь мир литератора спросили, как написать рассказ. Тот немного подумал и ответил, надо начать сначала и, дойдя до конца, кончить. Я думаю последовать сегодня этому мудрому совету. «Мне хотелось бы, леди и джентльмены, чтобы вы терпеливо выслушали меня сначала и до конца. У многих из вас возникнут, наверное, вопросы. Но я надеюсь, что к концу моего рассказа вы получите на них ответы». «Так он стал рассказанным, будет рассказывать», — немного придя в себя шепнул Грайсу Варт. И тут уж Грайс осмелился цыкнуть на него. Он не хотел пропустить ни единого словечка. «Леди и джентльмены, почему вы все здесь? Что вас объединяет?» Я просил не прерывать меня, и поэтому спешу ответить на собственные риторические вопросы. «Вас объединяет любознательность. Вы все хотели бы узнать, чем занимается Альбион. И вместе с тем я смелюсь напомнить вам, леди и джентльмены, что любознательность, или, иначе говоря, любопытство, в Альбионе не поощряется. Когда вы поступали к нам на работу, я, беседуя с вами, всячески подчеркивал, что ваша должность не потребует от вас любознательности или инициативы. Вы были выбраны именно за вашу инертность. Я бы даже сказал, за вашу инертную самоуспокоенность. Ничего обидного в этом нет. Инертная самоуспокоенность рождает лояльность, а лояльные или, как их иногда несправедливо называют, верно подданные сотрудники – это золотой фонд современного предпринимательства. И примером здесь могут служить гигантские процветающие концерны Соединенных Штатов. Однако мы не проводили сложного психологического тестирования новичков, поэтому кое-кто из вас оказался любопытным А любопытство, как я уже говорил, подрывает в людях лояльность. Основная масса альбионцев, без сомнения, лояльна, иначе мне бы давно уже предложили уйти с моего поста. Но вы, маленькая группа избранных, вы, леди и джентльмены, лишены этого качества из-за отсутствия вас пассивной самоуспокоенности. Что ж, прекрасно, леди и джентльмены, Мир потерял бы свою многогранную привлекательность, если бы все мы были похожи друг на друга. Зал, как почудилось Грайсу, всколыхнула горделивая взволнованность. Да и сам он горделиво взволновался. Группа избранных. Вот почему Норман Ферьер выделил его из толпы альбионцев и предложил вступить в свою шайку. «Вас, леди и джентльмены, донимали вопросы». Вы спрашивали себя, чем занимается Альбион, почему некоторые отделы строго засекречены, из-за чего служащим не выдается внутри Альбионской телефонный справочник и как фирма обходится без коммутатора. Вы, кстати, выдвигали интереснейшие ответы на эти вопросы. Ну а правильный ответ чрезвычайно прост. Если бы у нас был коммутатор, телефонистским мигом обнаружили бы, что нам никто не звонит. И кое-кому из вас уже, наверное, приходил в голову этот ответ. «А ты скажи ты нам чего-нибудь новенькое?» — усиливая многоголосый гул, проворчал Варт. До этого, с тех пор, как Грайс его одернул, он помалкивал. Да и сейчас разворчался явно не по делу. Грайс, например, услышал именно новенькое. «Что ж, граждане свободной страны имеют полное право задавать вопросы?» Мир, как я уже сказал, потерял бы свою привлекательность, если бы все люди делали только то, что поощряется. И мы пытались отвечать на ваши вопросы, надеюсь, вы это замечали, начальникам отделов и старшим администраторам, среди них, между прочим, есть очень крупные администраторы, какие бы официальные посты не занимали они в Альбионе, «Было предложено всячески удовлетворять вашу любознательность. Поначалу им это удавалось, а потом их заботы взяла на себя альбионская труппа». «Про чего он хоть толкует-то?» растерянно спросил Грайса Варт, почти неслышимый в общем хоре удивленных восклицаний. «А вот давайте-ка помолчим», — раздраженно отозвался Грайс, глядя на Лукаса, который поднял руку в немом призыве к тишине, и тогда, может, поймем. Кто-нибудь из оргбюро или активистов комитета опрашивал или, если хотите, проверял на лояльность каждого любознательного альбионца? Все правильно. Первый вечер в Рюмочный, когда его опрашивала Пам, очень походил на экзамен, а второй вечер, когда она взялась за него вместе с Сидзом, «Походил, пожалуй, на допрос третьей степени в Нью-Йоркском полицейском участке. Так определялись ваши политические взгляды. Если они у вас были, ваша осведомленность о делах Альбиона и степень вашей решимости узнать, кто и за что платит вам жалования. Если ваша жажда знаний, скажем так, могла поставить под угрозу безопасность Альбиона Вас приглашали вступить в альбионскую труппу. «Раз про Господи Иисусе Христе!» — не услышало прочитал по губам Варта Грайс, потому что гвалт в зале поднялся невообразимый. Многие любители вскочили, Гранд Пейтон с Ардахом тоже вскочили, ярдах попытался восстановить тишину, а Гранд Пейтон только бессмысленно и беззвучно хлопал в ладоши. «Пока никаких вопросов, господа!» «Наберитесь терпения!» «Господин председатель, я не председатель, милостивый государь, а вы нарушитель порядка. Сядьте, пожалуйста, на место!» «Если вы не председатель, нечего и командовать!» — огрызнулся Фред Астер, который привлекался с председателем в прошлый раз. «У меня вопрос по существу. Я хочу, чтобы мистер Лукас прямо сказал, было ли бюро всего-навсего игрушкой в руках руководства?» Как только вы позволите мне закончить», — чрезвычайно вежливо откликнулся Лукас, — «вам станет ясно, что оргбюро — это и есть руководство».